282. Усмотрите каждую реакцию сердца на все происходящее вне вас. И там, где глаз не заметит и ум промолчит, там сердце скажет чуткое слово свое. Конечно, зоркость нужна, и бодрство и несознание, но страж сердца, оно на дозоре стоит, и, готовому ответствовать сознанию передает свои вести. А Омертвелое сердце лишено чуткости. Огнем порождается и утончается чуткость. Пылающее сердце вибрирует ответно на все токи пространства. Оно чует вибрации человеческих аур. Оно предостережет от тьмы подползающего зла. «Потому говорю, бодрствуйте сердцем, дабы огонь его не погас». Сердце огонь, погасивший глухи, и слепо к тому, что ныне призывно звучит на пространствах планеты и объединяет духов сужденных в новую расу, в ядро новой расы. Призыв под знамя владыки Майтреи ныне идет, и ответствует сердце.